Впихиваешь их в сумку за подкладку, а потом на экране телефона или компа видишь, кто куда порысил. Не знаю, как это называется, ну пимпочка такая маленькая, на горбушке их продают. Ничего особенного. Умка умный, а я хитрая. Просто купила прибамбасик этот и пошла за ним. Я окинула Валю взглядом. Интересно, Алла догадалась бы купить маячок? В наше здание без пропуска не попасть — задумчиво проговорил шеф. Охрана серьезная. «Подумаешь!» легкомысленно отмахнулась Валя. «Я схватила в пиццерии Маргариту, подрулила к секьюрити и сказала, «Парни, у меня заказ. Просили живо доставить». «И вас пустили?» поразился Димон. «Служба безопасности меня знает, но если я забуду пропуск, заставят временный выписывать». Валечка опустила уголки рта и самым несчастным голосом загундосила.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 Не сообразили они, что у тех в руках ничего нет, только ключи от машин. А я в здание шмыгнула, и вот уже здесь». «А где пицца?» — глупо спросил Димон. «В лифте съела», — отрапортовала Валя. «Пустую коробочку на другом этаже оставила. На вашем мусорить не стала». «Вы слопали всю Маргариту?» С легкой завистью осведомилась я. «Хочу там», — удивилась Валя. «Ам-ам и порядок». «Поверить не могу». что к нам можно проникнуть, применив такую дешевую уловку, разозлился Федор. Да никто ею не воспользуется, потому что глупо. Не знаю, заулыбалась Валя. У меня сработало. Думаю, чем проще, тем надежнее. Егор поморщился. Нормальный человек составит план, продумает все за и против, разработает парочку альтернативных вариантов, просчитает ходы, учтет риск и часто не добьется успеха. А Валя... Больше десяти секунд на обдумывание задачи не тратит, и всегда у нее все получается. Правила носорога. Слышали? — Нет. — хором ответили мы с Федором. Умка склонил голову к плечу. Носорог очень плохо видит. Он идет вперед, ничего не замечая, и порой наступает на того, кто подвернулся ему под ноги. Носорог очень плохо видит, но это не его проблема. Егор посмотрел на Приходько и добавил. — Попытка юмора.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 лохнесское чудовище». Хвастаются, сил нет слушать. Селебрити такие же. Им охота к себе внимание привлечь. Но вот как? Затаятся и ждут. Кого из своих на машину пробьет? Вот одна старушка-певица вроде бы как случайно попадается на глаза папарацци с любовником, которому 20 лет. Вау! Газеты с журналами о них наперегонки пишут. Тут же еще с десяточек мумий находятся, которые с детским садом спят.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 что она дочь африканского вождя, который ей полцарства в наследство оставил. Журналисты в экстазе пишут про завещание и гонорары собирают. Народу хочется на Таню вживую поглядеть. Все бегут на ее концерт. Тане хорошо, прессе тоже, а Маня в пролете. Чего ей делать? Ну вот через недельку и читаем в желтухе, как у Мани отыскался папаня вождь индейского племени. Он ей пол Америки отписал. «Грибы на вашем сленге — газетная утка», — кивнула я. «Таня и ее пиар-агентство про африканского предка придумала, а те, кто работает с Маней, обезьянничали решили на хвосте чужого успеха прокатиться. Собственной фантазии на креатив не хватило». «Во обрадовалась Валя. «Женщина всегда умнее мужчины. Именно так». «Ну и при чем тут блог?» — спросил Приходько. «Объясняю», — подпрыгнула Валя. «Лучше я...»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 Администрация торговой точки не хочет поднимать скандал, и ситуация разрешается в тиши кабинета управляющего. Но зря нечистый на руку человек, вздыхая с облегчением, уезжает домой. Ему и невдомек, что за событиями наблюдал невидимый свидетель. Егор связывается со своим знакомым из мира прессы и продает болтуну, желтухи или тампони газете, эксклюзив, прикладывая к тексту фото. Разворачивается скандал. Злая звезда начинает мстить магазину, чье руководство пообещало молчать, но выдало тайну. Рассказывает всяческие гадости, про испорченные продукты, которыми полнятся полки гастронома. Дальше можно не повествовать. Журналисты потирают лапки, Егор прячет купюры в банку и зарывает ее в огороде. А селебритис и торговые работники долго еще ведут войну алые и белой розы.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 Еще Егор опубликовал письмо литератора, славящегося своими эстетски-интеллектуальными опусами, которые тот отослал фирму, торгующую водкой. Содержание депеши было красочно. Многоточие, восклицательный знак. Многоточие, восклицательный знак. Мне по! Многоточие. Какую бутылку купит и разбухает с приятелями герой моего нового романа? Многоточие, восклицательный знак.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 Что на самом деле случилось с Аллой? Егор без спроса влез в личную переписку актрисы, вломился в почту продюсера, режиссера и прочих людей, окружавших Константинову. И для начала выяснил, что Алла и не собиралась покидать телепроект. Постановщик был очень доволен исполнительной, аккуратной, неконфликтной актрисой. А алочка откровенно писала своей лучшей подружке, медсестре Катюше Бочкиной. «Деньги нужны, позарез, надоело жить в чулане».